Главный редактор газеты Чайна Гардиан Кристиан Токс что-то писал, прижав к уху телефонную трубку. Как ее звали, Дэн? спросил он, стараясь перекрыть Гвалт, царивший в отделе новостей. Точно не знаю. В одной из книжке книжки значится Су Джиянь? Докладывал с другого конца провода в Абердене репортер Дэн Яп. На книжке сумма 4360 долларов. Другая на имя. Подожди секунду. Сейчас как раз уезжает скорая. Тебе хорошо слышно, Крис? «Здесь машин очень много. Да, давай дальше. Вторая сберегательная книжка. Вторая книжка на имя Так Сянхуа. На ней ровно три тысячи». Имя Так Сянхуа о чем-то напомнило редактору. «Эти имена что-нибудь значат?» — спросил высокий взъерошенный токс, сидевший в своем похожем на коморку офисе. «Нет, кроме того, что одно в переводе означает глициния су», а другое — ароматный цветок «так». Она была красивая, Крис. Видимо, евразийка». У Токса вдруг все заледенело внутри, к горлу поднялся ком при мысли о трех дочурках шести, семи и восьми лет и милой жене китаянки. Он постарался задвинуть назад, в тайный уголок сознания, этот неизменный крест, это тайное беспокойство, правильно ли было смешивать Восток и Запад, что ожидает милых его сердцу людей в этом паршивом гнусном мире. Ему потребовалось сделать над собой усилие, чтобы вновь сосредоточиться. Для девушки из Дансинга довольно большая сумма, верно? «Да, я бы сказал, что у нее, видимо, был покровитель. Что интересно, в ее сумочке найден мятый конверт со слащавым любовным письмом, написанным две недели назад. Адресовано оно... Минуточку. Так, Сянхуа, квартира 14, пятый переулок, Цуньбань-стрит в Абердине. Письмо слезливое, с клятвами вечной любви, хотя, судя по почерку, писал человек образованный. На английском удивился Токс». Быстро записывай, нет, иероглифы. Но что-то не то в почерке, вероятно, писал Гуйлао. Ты достал копию? Полиция не раз. Добудь фотокопию. Выпроси, одолжи или укради для меня фотокопию, чтобы успеть до дневного выпуска. Сделаешь, получишь недельную премию. Наличными сегодня днем. Хорошо. Она у тебя будет. Подпись есть? Твоя единственная любовь. Слово «любовь» по-английски. Мистер Токс, госпожа издатель на линии 2. — крикнула через открытую дверь секретарша-англичанка. Ее стол был почти у самой стеклянной перегородки. О, Господи! Я... я ей перезвоню. Скажите, у меня тут наклевывается шикарный материал. Потом снова в трубку. — Дэн, давай-ка поработай с этой темой. Держись ближе к полицейским, съезди с ними на квартиру умершей, если это ее квартира. Выясни, кому принадлежит жилье, где родственники девушки, где они живут, и перезвони мне. Токс положил трубку и позвал своего заместителя. — Эй, Мак! Под жарой, угрюмый, седой мужчина поднялся за стола и зашел к нему. — Да. — Думаю, нам нужно вставить дополнительный материал. Заголовок будет... Он быстро нацарапал на клочке бумаги. Толпа затаптывает ароматный цветок. — Может, толпа убивает ароматный цветок? Или первая смерть в Абердене? Толпа убивает лучше. — Значит, так и дадим. «Мартин — Мартин! — крикнул Токс. Мартин Хэпли поднял голову от стола и подошел. Ероша пальцами волосы, Токс... Рассказал обоим то, что поведал Дэн Яп. «Мартин, продолжи тему. Прекрасная девушка затоптана толпой, но кто настоящие убийцы? Некомпетентное правительство, которое отказывается усовершенствовать нашу устаревшую банковскую систему? Или те, кто начал распускать слухи? Все ли так просто, как кажется в истории с оттоком клиентов из ХОПАК, ну и так далее?» «Понял». Ухмыльнувшись, Хеппли вернулся за свой стол в главном офисе. Глотнул остывшего кофе из пластиковой чашечки и принялся печатать. Его стол был завален справочниками, китайскими газетами и сводками с фондового рынка. Где-то в задней комнате стучали телетайпы. Несколько посыльных и практикантов молча приносили или забирали гранки. Эй, Мартин, каковы последние новости с фондового рынка? Мартин Хеппли, не глядя, набрал номер, а потом крикнул редактору: «Пак!» Опустились до 20 долларов 60 центов на 4 пункта со вчерашнего дня. «Струанс» ниже на 1 пункт, хотя их усиленно покупают. «Гонконг Ланьдао» выше на 3 пункта, только что подтвердился наш материал. «Дунстон бар вчера забрал свои деньги, вот как? Значит, ты снова оказался прав, черт! «Виктория» упали на полпункта. Банки нервничают, и покупателей нет. Говорят, уже выстроилась очередь возле «Блэкс» и главного офиса «Виктории» в «Сентрал». Оба ахнули. Пошли кого-нибудь проверить, Вик. Мак поспешно вышел. Господи, Иисус, подумал Токс, и внутри у него все перевернулось. Господи, Иисусе, если паника накроет Вик, рухнет весь этот чертов остров, и мои жалкие сбережения пропадут вместе с ним. Он откинулся в старом кресле и забросил ноги на стол. Ему нравилась его работа. Нравилась вся эта загруженность и срочность. — Мне позвонить ей? — спросила секретарша пухленькая и невозмутимая. Кому? — Ох, черт, Пек, совсем забыл позвони, блудница». Блудницей прозвали жену издателя Мэн Потока. Он был главой разветвленной семьи Мэн, владевшей этой газетой еще тремя китайскими, а также пятью журналами. История рода восходила к самому началу Гонконга. Семья Мэн якобы вела происхождение от Морли Скиннера, первого перворедактора, владельца издателя Чайна-Гардиан в одном лице. По преданию, Дирк Струан уступил Скинеру контроль над газетой в обмен на то, что газетчик помог ему в борьбе против Тайлера Брока и его сына Горта, замяв убийство последнего в Макао. Поговаривали, что поединок спровоцировал сам Дирк Струан. Дуэлянты сражались оружием из арсенала китайских боевых искусств. Однажды, несколько лет тому назад, Ток слышал рассказ старой Сары Чэнь, Когда та была на веселье, старуха утверждала, что, приехав за телом Горта, Броки не узнали его. Она добавила еще, что ее отцу, сэру Гордону Ченю, пришлось поднять большую часть Чайна Тауна, чтобы не дать Брокам поджечь склады стронов. Тогда Тайлер Брок запалил Тайпиншань. И если весь город не погиб в огне, так только благодаря налетевшему той ночью сильнейшему тайфуну. Именно этот ураган уничтожил большой дом Дирка Струэна, его самову и его тайную жену, китаянку мэй, -Мэй. Она на линии два. — А, о, хорошо, Пэк, — вздохнул Токс. — Ах, мистер Токс, я ждала вы позвонить, хей -я. Чем могу быть полезен, вам или мистеру Мену? Ваши материалы о банке Хопак вчера и сегодня, что слухи о Хопак неверны, что их распускают Тайбани, еще один крупный банк. Сегодня я вижу снова об этом. Да, Хэпли абсолютно в этом уверен. Я ему уж слышим, это не так. Ни Тайбани, ни банки никаких слухов не распускают и не распускали. Видимо, имеет смысл оставить нападки. Это не нападки, миссис Мен. Это позиция газеты. Вы же знаете, как легко китайцы верят слухам. Хопак стоит прочно, как и любой другой банк в колонии. Мы уверены, что слухи распущены одним крупным... Нет, тайбанями и нет крупным банкам. Я и муж не нравится такая позиция. Ничего. Пожалуйста, изменить, — изрекла она с гранитной твердостью в голосе. Это политика редакции, и ее определяю я. Угрюмо проговорил Токс. Издатели мы. Это наша газета, и мы говорить вам прекратить, поэтому вы прекратить. Вы приказываете мне прекратить? Конечно, это приказ. Очень хорошо. Раз вы приказываете, мы прекращаем. Прекрасно. Телефон замолчал. Кристиан Токс разломал пополам карандаш, швырнул его в стену и начал ругаться. Секретарша вздохнула и благоразумно прикрыла дверь. Отведя душу, Токс выглянул наружу. «Пек, будь добра кофе!» «Мак, Мартин!» Токс откинулся в кресле, которое заскрипело под ним. Он вытер пот с олба, закурил и глубоко затянулся. «Да, Крис!» — это был Хепли. «Мартин, материал, который я попросил подготовить, отменяется. Сделай, пожалуйста, другое о банковском деле в Гонконге и необходимости страхования банковских вкладов. Журналисты изумленно уставились на него. «Издателя не устраивает наша позиция относительно слухов. Ну и пошел он!» Мартин Хэппли раскраснелся. «Вы же сами слышали, что говорили те парни на приеме у Тайбаня. Это ничего не доказывает. У тебя нет доказательств. Мы прекращаем публикации. Наша позиция не подкреплена фактами, так что я не могу ее отстаивать. Но ло...» Шея Токса побагровела. черт возьми, и точка!» — преревел он. «Понятно?» Хэппли хотел было возразить, но передумал. Задыхаясь от ярости, он развернулся и выскочил из офиса. Пролетел через всю большую комнату рывком открыл входную дверь и с треском захлопнул ее за собой. Кристиан Токс выпустил струйку дыма. Какой паршивый черт побери нрафу этого парня! Он затушил сигарету и закурил другую. Господи, немного ли я дымлю. Токс еще не остыл и пристально вглядывался карими глазами в собеседника. Должно быть, ей позвонил кто-то важный маг. Но ну я какую какой ты бы попросил взамен? На месте миссис блудницы, Мэн. Мак вдруг расплылся в улыбке. «Ну, конечно, о членстве в скаковом клубе с правом голоса. Ты лучший ученик в классе». Вошел репортер-индиец Сингх с телетайпной лентой фут длиной. «Может пригодится в качестве дополнительного материала, Крис?» Это была целая серия сообщений агентства «Рейтер» с Ближнего Востока. «Тегеран, 8.32». По сведениям высокопоставленных дипломатических источников в Иране, неподалеку от северных границ страны, вблизи богатой нефтью пограничной области Азербайджана, где имели место новые беспорядки, неожиданно начались крупномасштабные маневры советских вооруженных сил. Речь идет об иранском Азербайджане. Как сообщается, Вашингтон обратился с просьбой разрешить посылку наблюдателей в данную зону. В следующем параграфе говорилось: Тель-Авив 600. Кнессет подтвердил вчера поздно вечером, что выделено финансирование на еще один крупномасштабный проект орошения земель, предполагающий отведение вод реки Иордан в южную часть пустыни Негов. Последовала немедленная и враждебная реакция со стороны Иордании, Египта и Сирии. Негов? Ведь именно в Негове находится новейшая израильская атомная станция, верно? вспомнил Токс. «Да. Вот еще одна прекрасная добавка к тому, что обсуждается за столами мирных переговоров. Может, вопрос с водой связан с этим?» «Не знаю, Мак, но кое-у-кого в Иордании и Палестине от этого точно в горле пересохнет. Везде вода, вода. но хоть бы капля дождя пролилась, господи, хоть бы дождь пошел!» «Синг, приведите сообщение «Божский вид», мы дадим их на последней странице. «Составь дополнительную информацию по Вервольфам на первую». Несмотря на расставленные полицией сети, злоумышленники, похитившие мистера Джона Ченя, по-прежнему разгуливают на свободе. По сведениям источников, близких к семье его отца, компрадера Стронс, требование о выплате выкупа еще не поступало, но оно, видимо, рано или поздно, будет получено. Чайно гардия обращается к своим читателям с просьбой посодействовать в поимке злодеев. Что-нибудь в этом духе. В Абердине очкарик У увидел, как старуха вышла из жилого дома с корзиной для покупок в руке и слилась с шумной толпой в узком переулке. Он осторожно последовал за ней, очень довольный собой. Ожидая, пока она снова появится, очкарик завязал разговор с уличным торговцем, который на клочке разбитой мостовой напротив продавал чай и небольшие порции горячего риса. У заказал себе чашку, и пока он ел, торговец рассказал ему о старухе, а... Там, которая жила здесь с прошлого года. Она прибыла в колонию из какой-то деревушки под кантоном вместе с огромной волной мигрантов, захлестнувшей границу прошлым летом. Своей семьи у нее не было. Не было и сновей лет двадцати у людей, на которых она работала, хотя сегодня рано утром торговец видел ее с каким-то молодым человеком. Она говорит, что ее родная деревня Нинток. У очкарика даже голова закружилась. Вот так удача. Именно из Нинтока были родом его старики. На диалекте этой деревни говорил и он сам. И вот, стоя в двадцати шагах, он наблюдал, как блестяще торгуется старуха, покупая овощи и выбирая только лучшие — лук и зелень, которые всего несколько часов назад росли на полях новых территорий. Покупала она понемногу, и детектив понял, что ее хозяева люди не богатые. Потом Ама остановилась перед ларьком с птицей, где чуть живые тощие курицы со связанными ногами беспомощно лежали плотными рядами, одна на другой. Толстый хозяин ларька стал торговаться. Оба с удовольствием обменивались ругательствами, оскорблениями, хватая то одну птицу, то другую, то третью. Долго щупали, отбрасывали их, но, наконец, пришли к соглашению. Старуха была хорошей, соленой покупательницей, поэтому продавец немного сбавил цену. Потом, не задумываясь, умело свернул птице шею и бросил тушку пятилетней дочери, сидевшей на корточках среди кучи перьев и потрохов, чтобы та щипала и выпотрошила ее. «Эй, уважаемый торговец птицы!» — крикнул У. — «Мне бы курочку по той же цене!» «Вот эту!» — он указал на неплохой экземпляр и заплатил, не обращая внимания на воркотню продавца. «Старшая сестра!» Вежливо обратился он к старухе, ясное дело, ты сэкономила мне немало денег. Не хочешь ли выпить чашку чаю, пока мы ждем, когда нам ощиплют птицу? А, спасибо тебе, эти старые кости так устали. Пойдем туда. Она указала искривленным пальцем на ларек на противоположной стороне. Тогда мы сможем проследить за мошенником и убедиться, что нам дают то, за что мы заплатили. Торговец птицей пробормотал поднос ругательства, и они оба рассмеялись. Ама протолкалась через улицу, села на скамейку, заказала чай с пирожным и скоро уже рассказывала У, как ей не нравится Гонконг и жизнь среди чужаков. Очкарику без труда удалось умаслить ее, вставляя то одно, то другое слово на разговорном «нинток», а затем изобразить удивление, когда она тоже перешла на родной диалект и сказала, что происходит из той же деревни, и смерть как рада повстречать земляка, прожив столько месяцев среди чужих. По ее словам выходило, что в Нинтоке она 7 лет работала, прислуживая одной и той же семье. Но, к сожалению, три года назад хозяйка, а там ухаживала за ней с детских лет, теперь уже пожилая женщина, как и сама Ама, умерла. Я осталась в доме. Однако наступили тяжелые времена, и вот в прошлом году случился страшный голод. Многие жители деревни решили уйти отсюда. Люди председателя Мао не были против. Они, по сути дела, даже поощряли нас, называли бесполезными ртами. Я случайно отбилась от хозяев, но сумела перейти границу и попала сюда. Без единого пенни, голодная, ни семьи, ни друзей, ни кола, ни двора. В конце концов, нашла, работаю теперь, стряпаю, прислуживаю семье, Джун, мусорщиком. Эти собачьи кости ничего мне не платят, работаю только за жилье и еду. Главная жена — Джун, бранчливая корга, но скоро я буду избавлена от них всех. «Так ты говоришь, твой отец пришел сюда со всей семьей десять лет назад?» «Да. У нас было поле возле бамбуковой рощицы у реки. Его звали У Чё, там и...» «А, да, мне кажется, я помню эту семью. Да-да, знаю это поле. Я жила в семье У Тинтоп. У них уже больше ста лет аптека на перекрестке. А, досточтимый аптекарь У...» О, да, конечно. Очкарику действительно хорошо помнил эту семью. Аптекарь У всегда был сторонником Мао. Однажды ему даже пришлось бежать от националистов. В Нинтоке было около тысячи жителей. Все любили аптекаря У и доверяли ему, а он старался по возможности поддерживать спокойную жизнь в деревне и защищать ее от чужих. Значит, ты один из сыновей У Чо тама младший брат» говорила А там. И в прежние времена в Нинтоке было так чудесно, а вот последние годы ужасно. Да, нам повезло. Поле у нас было плодородное, и мы усердно работали на нем. Но вот пришли чужаки и обвинили всех, у кого имелась земля, что они, мол, эксплуататоры, а мы всего лишь работали на своем поле. Землевладельцев стали забирать одного за другим, некоторых расстреляли, поэтому однажды ночью отец собрал нас всех и бежал. Теперь отец уже умер, а я живу с матерью неподалеку. В прежние времена обижало столько людей, и был такой голод. А сейчас я слышала, стало лучше. Ты тоже слышал такое? Ведь тогда пришли чужаки, верно? А они приходят и уходят. В деревне снова не так уж плохо, младший брат. О, нет, чужаки нас больше не беспокоят. Да, они оставили мою хозяйку и нас в покое, потому что батюшка был человек важный и с самого начала выступал за председателя МАУ. Мою хозяйку звали Фан Лин. Она уже умерла. Никакого коллективного хозяйства рядом нет. Так что жизнь течет, как и всегда. Хотя все приходится изучать красную книжечку председателя Мао. Красная книжечка — сборник цитат из произведения Мао Цзэдуна. В деревне не так уж плохо. Все мои подруги остались там. Гонконг — место паршивое. Мой дом — в родной деревне. Жизнь без семьи — не жизнь. Но теперь... Тут старуха понизила голос и даже фыркнула от удовольствия, но теперь боги с велись ко мне. «Через месяц-другой я уеду домой, и навсегда. У меня хватит денег, чтобы уйти на покой. Куплю себе маленький домик в конце моей улицы, а может, и небольшое поле». «На покой?» — переспросил У, подводя ее к тому, что его интересовало. «Откуда может быть столько денег, старшая сестра? Ты же сказала, что тебе ничего не платят. Ах!» Самодовольно надула щеки старуха, у меня есть очень важный знакомый. А что это за знакомый? Очень важный деловой знакомый, которому нужна моя помощь. Я оказалась для него очень полезна, и он обещал мне огромную сумму денег. Ну, ты все это придумала, старшая сестра, засмеялся он. Я что, глупый чужак? Как говорю тебе, мой знакомый такой важный, что может держать страхи весь этот остров. Таких людей нет. «О, есть, есть!» — она снова понизила голос и хрипло прошептала. «Авермбольфы?» Очкарико уставился на нее, открыв рот. «Что?» Она снова фыркнула, довольная эффектом который произвело ее откровение. «Да-да!» Ошеломленный молодой человек постарался собраться с мыслями и быстро прикинуть, что к чему. Если это правда, он получит вознаграждение и продвинется по службе, и, возможно, его переведут в особую разведслужбу «С.А.» «Ты все это придумала!» «Разве я стану врать земляку?» «Говорю тебе, мой знакомый, один из них». «Еще он 489, и его братство будет самым богатым во всем Гонконге». «И-и, ну и повезло же тебе, старшая сестра!» «Когда снова встретишься с ним, пожалуйста, спроси. Может, ему нужен кто-то вроде меня?» «Я вообще-то по профессии уличный боец, но моя триада не богатая». Предводитель тупой, да еще и чужак. А он из Нинтока? Нет. Он, он, он мой племянник, — сказала она, и молодой человек понял, что это неправда. Я увижусь с ним позже. Да, он придет чуть позже. Он должен мне кое-какие деньги. И это хорошо. Только не клади их в банк. И, конечно же, не в Хопак или Хопак, — подозрительно переспросила она. И ее маленькие глазки мгновенно сузились, затерявшись в складках лица. «Почему ты говоришь о Хопак? Причем здесь Хопак?» Ни при чем старшая сестра выпалил У, проклиная себя за то, что сболтнул лишнее, и понимая, что теперь она будет на страже. Просто видел очереди сегодня утром, а вот и все. Она кивнула, но осталась при своем подозрении. Потом, увидев, что ее курица уже упакована и готова, поблагодарила его за чай и пирожное и заковыляла прочь, что-то бормоча про себя. Он с большой осторожностью последовал за ней. Время от времени она оглядывалась, но его не заметила. Успокоившись, она пошла к дому.